Третья неприятность, никак не связанная с ревностью. 16 сентября на закате. Мэлен Роделик. Скоуэр младший фамильярно обвил талию принцессы рукой и посмотрел на Мэлена. Благодарю за возвращение Валере домой. Мы все этого очень ждали. Я лично ходатайствую перед дядей Пинаром и дедом о том, чтобы вас достойно вознаградили, офицер Роделик. И присовокупил к словам такую снисходительно-одобрительную улыбочку, что Мелину до зуда в кулаках захотелось купить ее обратно. «Я не терплю вмешательства в мои дела, поэтому не стоит утруждаться», громыхнул он, с трудом сдерживаясь, чтобы не подлететь к этому Скейну и не оторвать его загребущие ручонки. Сначала от принцессы, а потом от тела. «Единственное, что я от вас приму, — вызов на поединок по Эмгану, если вы, конечно, не боитесь испортить прическу». Глаза принцессы и Скейна синхронно округлились, А потом эти двое переглянулись, и это взбесило Мелина еще сильнее. Ах, простите, это в высшем обществе принято сотрудничать, договариваться и оказывать взаимные услуги, а в кустах за баней взаимодействие действительно складывается из череды мордобоев. Покорно прошу извинить мою оплошность, насмешливо ответил Скейн, прижав к себе принцессу еще теснее. Валери, драгоценный мой котеночек, должен выразить свое глубочайшее восхищение твоим терпением. Наверняка время, проведенное в компании офицера Роделика, нельзя назвать простым. Котеночек, котеночек, да какого дракона этот лощеный хлыщ себе позволяет? У него голову стянула от переизбытка укладочных средств или пудры нанюхался? Действительно, череду наших с Валерианеллой приключений назвать простым временем нельзя: погони, перестрелки, раскрытие заговоров. «Вы вряд ли представляете, что это такое, хотя наверняка об этом читали на бумаге». «Да-да, в отчетах офицеров всегда подробно расписано и выставлено в максимально приглядном свете каждая мелочь. Как руководитель одного из ключевых в империи силовых подразделений, я регулярно их читаю», — оскалился скоуэр «Простите, я забыл уточнить. А каким именно ключевым силовым подразделением вы руководите? Охраны императорского будуара?» саркастично спросил майлен делая шаг к взорвавшемуся хлыщу. «Скейн, конечно, хороший мальчик и наверняка отлично выполняет все команды императора, но... бесит. Интересно, золотистый ошейничек с бирочкой у него тоже есть? И даже личная подушечка у ног Пиннара Первого?» «Неосведомленность вам вполне простительна, офицер Раделик», елейным голосом ответил Скейн Скоуэр. В конце концов, никто не обязан уведомлять простых служащих о кадровых перестановках во дворце. Неужели помимо Будуара вам доверили еще и гардеробную? восторженно уточнил Мелин. Какая честь? Валюха ошарашенно хлопала глазами, переводя взгляд с одного на другого. Котеночек, ты, наверное, устала, нарочито ласково проговорил Скейн. Давай я провожу тебя в твои покои, и ты мне все-все расскажешь о том, как нелегко тебе пришлось. Кстати, не удивляйся. «Я получил официальное разрешение твоего отца ухаживать за тобой и намерен воспользоваться им в полной мере, если ты, конечно, не возражаешь». Принцесса, всё еще пребывающая в ошеломлении от их перепалки, снова хлопнула глазами, а потом выдавила... «Это очень неожиданно, Скейн. Брось, Валери. Ты всегда была исключительно умной и хорошенькой, но теперь выросла в настоящую красавицу. Я же не дурак, чтобы упустить свой шанс». Он улыбнулся еще шире, И принцесса заворожённо уставилась на эту улыбку. Та самая кипенная первобытная ярость вспыхнула в Мелине с новой силой и захотелось разорвать этого наглого, беспардонного хлыща на много маленьких хлыщиков, как раз по количеству тщательно уложенных позолоченных кудряшек. Он аж засветился от ярости. Принцесса отодвинулась от напыщенного засранца и шагнула к нему. Не переживай, мы со Скейном знакомы всю жизнь. «Он лучший друг моего старшего брата Ордана, с ним я в безопасности. Он меня не обидит. Ты можешь спокойно уйти. Я знаю, как сильно ты устал». «Я не устал», — сердито отрезал Мэлен, понимая, что любая попытка остаться рядом с принцессой будет выглядеть как сцена ревности, а он никогда до такого не опускался. Да и полковник Скоуэр недвусмысленно дал понять, что ждет его возле угнанного Моголёта. «Тем не менее, спасибо за все, Мэлен. с нежностью сказала она. Я безумно благодарна тебе за каждое проявление заботы, за каждый добрый жест, за каждый разговор. Я знаю, что тебе было со мной сложно. Иди, Мэлен, у меня только одна просьба. Не возвращайся из одного лишь чувства долга, мне это не нужно. Думаю, мне вообще лучше побыть одной какое-то время. Ты остался верен себе, и я бесконечно это уважаю». Принцесса коснулась его заросшего щетиной лица и улыбнулась, прощаясь взглядом. Он на несколько последних мгновений утонул в зелени ее глаз, затем кивнул, развернулся и ушел, печатая шаг. Ушел, потому что не собирался разговаривать с ней при Скейне и в настолько паршивом настроении, да и совесть требовала его присутствия в Нардбранне, там, где он нужен, там, где он может принести реальную пользу и не просто разглагольствовать о своих идеалах, а соответствовать им на деле. И вот что забавно. Меллин знал очень много разных слов — Но слова, способного описать его эмоции в тот момент, просто не существовало. Вот такая мать ее, алекситимия. К моменту, когда Мэлен присоединился к Скоуэру, тот уже осмотрел многолет: «Скажи, Роделик, как это все понимать? Как то, что в юности я придерживался иных политических взглядов?» — буркнул он. «Понимал, что выволочку ему устраивают за дело, но приятнее от этого процесс не становился» бессменный руководитель столичного СИБа посверлил его проницательным взглядом и спросил: а с принцессой у тебя что? Ничего. Мы боевые товарищи. Слушай, только не надо вешать мне на уши лапшу. Скажи, как есть. Я хотя бы буду знать, как вести себя с Пеннаром дальше. В интимном смысле между нами ничего нет. Открыто и прямо посмотрел на начальника Мэлен, потому что я не дебил. Позволь не согласиться. Ехидно ответил полковник. Ладно, не конченый дебил. Как же мне везет с подчиненными, сплошные дебилы, но зато не неконченные, саркастично хмыкнул Скоуэр и двинулся обратно в сторону дворца. Насчет звания майора я не шутил. Рассказанного принцессой достаточно, чтобы убрать еников из Синклита. Насчет Нарталий поглядим. Да, поглядим. Скоуэр повел его в подвалы дворца, о которых Мэллен не знал, но подозревал. Какой приличный дворец обойдется без собственного казимата и небольшой уютно обставленный дыбами пыточный. Еников уже допрашивали на основании отчета Десара. Тот приземлился в ближайшем к Нардбране Лорельском городе и успел обо всем доложить. Все же второй маголет пришелся к месту. Меллин в который раз восхитился умением друга? все своевременно задокументировать, выставить собственные косяки как обстоятельства непреодолимой силы, а заслуги как результат невероятнейших умственных и боевых усилий. Потом оформить все это в красивый доклад и сдать руководству прежде, чем кто начнет задавать неудобные вопросы. Сам Мелин такое умел, но не любил. И как только приходилось садиться за бумаги, сразу чувствовал острейшую потребность кого-нибудь прибить или хотя бы что-нибудь взорвать. Мелин не знал, Позволили бы ему сесть на лужайке перед дворцом, если бы не доклад Десара, и теперь был слегка разочарован. Зачем бесило без того дико злого на него императора? Он и сам не знал. Вероятно, из чувства противоречия и мальчишеского желания оставить за собой хоть какое-то слово. Вряд ли в дворцовом парке хоть раз сажали многолет до него. В случае официальных претензий он будет отбиваться тем, что у принцессы болит лодыжка и ей нельзя много ходить. Кроме того, территория императорской резиденции огорожена и хорошо охраняется, а ему необходимо было доставить Валерианеллу в самое безопасное место. Куда еще ему было садиться? Не на крышу же. Кстати, это интересно. Такое хоть кто-нибудь делал раньше? А что если...» — переживая мысли Меллина, лязгнула дверь. Они со Скоуэром вошли в мрачное помещение с увешанными инструментами пыток стенами. «Шикарный антураж!» — сразу настраивает на нужный лад. Оказалось, пилот уже раскололся и выложил все, что знал. Жаль, от Сошки толку было не так уж много. Йенник же пока молчал, стиснув тяжелые челюсти и играя желваками. Мэлен сел напротив и сказал на Нордском. «Они и так все узнают. Не от тебя, так от твоих клевретов. Предатель. Я или ты, пытавшийся ввергнуть Нордбранну в голодный хаос и отсталость? Ты грязь из-под ногтей ларельцев. и однажды ты это поймешь. Это сейчас ты их верный пес." но жди предательства от них. «Можно подумать, ты меня не предал, Енник? ухмыльнулся Мелин. «Думаешь, я не знаю, что ты собирался отдать мой труп Истрэнскому королю в обмен на награду? Или это другое?» Тот скривился и отвернулся. «Мне жаль, что не удалось этого сделать. Как видишь, мы оба предатели, оба норты. Оба хотим для нордбраны лишь лучшего. Сколько между нами общего-то оказывается?» Йеник ничего не ответил. Тогда в беседу вступил Скоуэр. Если ты не хочешь, чтобы твой рот истребили целиком, лучше начинай говорить. У тебя есть полчаса, чтобы назвать мне имена тех, кто участвовал в заговоре. Если ты начнешь сотрудничать, то единики отделаются не казнью, а наказанием, и поверь. Император не пожалеет твоих детей, потому что ты его дочку жалеть не собирался. Думай. Время пошло». После этих слов настала напряженная тишина, отдававшая во рту металлическим привкусом. Яник все же сломался. Не сразу, но выдал имена, и вместе с этим списком безопасники снова загрузились в его многолет. На этот раз для возвращения в Нардбранну. Посвящавшись со Скоуэром, они решили, что у личного маголета Яника больше шансов благополучно сесть в центре северной столицы, несмотря на косметические повреждения фюзеляжа. Скоуэр выжелал отправиться на север вместе с группой. Взял с собой и десяток проверенных агентов, и команду офицеров из личной гвардии императора, а также свеженького, отдохнувшего пилота с неразбитой рожей. В многолет они набились, как рыбки в консервную банку, но это не помешало единственному северянину проспать весь путь до Нортбранной в полнейшей отключке. Когда многолет начал гаситься перед посадкой, заболтало так немилосердно, что Мелч наконец проснулся. Глубоко вздохнул и потянулся, вспоминая, что это называется пандикуляцией. Огляделся, но лица окружающих как-то не располагали к тому, чтобы делиться знаниями, и он благоразумно оставил их при себе. «Неужели проснулась наша спящая храпящая красавица?» — умильным голосом спросил майор Мааль и швырнул в молча приготовленным комплектом брони. Настроение оставалось паршивым, а поводов сдерживаться не было. «О, лысали ты тут!» «А я тебя как-то даже не заметил, нигде не сверкала. Ты в шапке, что ли, был?» Задиристо откликнулся Мелч. «Прекрасно зная, что сослуживца дико раздражает эта кличка. Знаешь, как я рад тебя видеть сверхмерно. Вот только думаю, ну чего ты ходишь и блестишь? В другом мире давно освоили метод пересадки волос. Хочешь, я тебе пожертвую? Задницы. Они у меня там густые и хорошо вьются». Майор Мальх мыкнул. «То, что с тебя взять нечего, кроме волос, задницы, всем давно известно». Лучше расскажи про другой мир. Какой он? Знаешь, чем-то тебя напоминает, — зевнул Мэлен, когда шасси наконец коснулись земли и тряхнуло последний раз. Докучливый да бедный на магию и растительность островок посреди ледяного океана скуки. И что ты, как последний неудачник, на одном островке два месяца куковал? Так не один же с принцессой, — хмыкнул его сослуживец, и Мэлен отреагировал мгновенно. Значит, так. Между мной и принцессой ничего не было. Она достойнейшая из набларин, посему, если кто-то хоть заикнется на эту тему, получит в морду, сразу, без разговоров. Неужто наконец-то нашлась девица, которая тебе не дала, расхохотался лысаль. Нашлась и не дала, угрюмо признал Мелин. Сказала, что я рожей не вышел. Моголет грянул от хохота так, что затрещала обшивка. Скоурь одобрительно хмыкнул, и, когда многолет окончательно остановился, скомандовал: Чего расселись, на выход! Нардбрандская ночь была именно такой, какой и должна быть. Обалденно прохладной, чуть воложноватой и оставляющей сладкий вкус свободы на языке. Мален подумал, а что его вообще держат на юге? Может, попросить о переводе в местный СИП? Операции тут, конечно, не такие интересные, зато есть перспектива карьерного роста и гарантия подковерных интриг. Звезду свою покидать, конечно, жалко, но раз оба засранцы женились, то обстоятельства все равно поменяются. И нет, он не против Кайры в качестве новой напарницы. Она ему искренне симпатична, просто... Маховик перемен уже запущен, а мылен не из тех, кто будет изо всех сил цепляться за прошлое. И к семье поближе. Ярик вон растет обултусом, даже в академию не поступил. Явно нуждается в братских затрещинах. Хотя прямо сейчас решать что-либо рано. Надо сначала закончить дела, убедиться, что Валюха хорошо адаптируется, потихоньку продать всю недвижимость — потом присмотреть что-нибудь подходящее в долине, где-то в пригороде столицы купить землички, открыть заводик по производству какой-нибудь жутко ценной ерунды. «Раделик, держит твой список на задержание!» Голос Коэра разогнал приятные мысли и вернул в реальность. Список получился ёмким, сплошные еники. Хватай любого, не промахнешься. А дальше обычная работа. Сначала непродолжительный бой с охранниками частного авиадрома в поместье Еников, потом короткими перебежками к зданию, где забаррикадировались сепаратисты. Взрывы, арбалетные очереди, грохот, заклинания, щиты, вспышки магии, ругань, крики, команды. Мэлен целиком растворился в бою, чувствуя себя в своей стихии. Никаких тяжелых мыслей, только действия. Пригнуться, выждать, увернуться от атаки, улучшить момент и атаковать в ответ швырнуть обманкой, а затем ударить всей силой или наоборот, чтобы запутать противника, подбежать ближе, разбить окно, забраться внутрь, затаиться, выжидая, выбить дверь, краем глаза отметить тень и садануть по ней боевым заклинаниям, перекатиться в сторону, переждать ответку, оглушить и ослепить напавшего, обездвижить, обезоружить, парализовать, скрутить, повязать, забрать накопители и впитать в себя дармовую силу под грохот речитативом зачитать обвинения в госизмене, пронумеровать прямо на лбу своим именем и цифрой, с пеленутого выкинуть из окна наружу, подарок для группы тактической поддержки. И так до самого рассвета. А на рассвете подсчитать пленных, сгрузить их в многолет, отправить в Кирбен и двинуться к зданию префектуры, некогда бывшему собственным дворцом уничтоженного полтора века назад древнего рода нортов. Тогдашний император оставил в живых только женщин, чтобы фамилия Калетов навсегда канула в прошлое. Она и канула, а построенный им дворец в традиционном нордском стиле остался. В кабинет префекта они со Скоуэром направились вдвоем. Переводчик к полковнику не требовался, однако Мэлен не хотел оставлять его одного, хотя и выглядел нешибко презентабельно. Весь покрытый пылью, кровью и копотью, в драной форме и с хищным оскалом разбуженного посреди зимы медведя. Встретивший их префект Дискар был похож на огромного сытого кота, сидящего на заборе и наблюдающего за дракой с высоты, раздумывая, с какой бы стороны присоединиться. Попытаться разбить ослабленных победителей или разделить их лавры, вступив в бой в самый последний, уже ничего не решающий момент. «Какая честь принимать у себя самого знаменитого полковника Скоуэра!» Префект указал посетителям на кресло для гостей и изобразил приветливую улыбку. «Рад видеть вас в добром здравии, а не в списках сепаратистов на Блард-Дискар». «Что вы на Блард-Скоуэр? Я для этого слишком умен и осторожен», — ответил тот, не покривив душой против истины. Наверняка в заговоре он не участвовал, но все его подробности знал, а также не препятствовал. Вот в чем главная загвоздка. «Позвольте представить вам майора Раделика, героя всех новостных сводок последних дней». «Наслышан», — дежурно улыбнулся префект. Оценивающе разглядывая ворвавшегося в чужие выверенные планы норта. Рад знакомству, ласхед Дискар. Мэлен Роделик, представился он, оглядывая собеседника и его кабинет. Кто бы что ни говорил, а рабочая обстановка многое способна сообщить о мужчине. В данном случае все указывало на нейтральность префекта. Вроде и нордские книги на полках, но исключительно по соседству с украшенным императорским гербом вымпелом. И все вокруг не столько безликое, сколько не вызывающее лишних вопросов. «Я слышал, этой ночью в городе прошел ряд арестов», — проговорил префект. «Право я удивлен. Неужели по каждому есть доказательная база? В это верится очень смутно. Доказательная база, кевредовая, не переживайте. Расследование курирую лично я, а в моей работе осечек, как вы знаете, не было уже много лет», — скучающе заявил Скоуэр. «Думается, на Бран ждут серьезные кадровые перестановки. Создается впечатление, что вы, как руководитель, недостаточно хорошо справляетесь с контролем над происходящим в долине. Пропустить такой масштабный заговор?» Полковник демонстративно подцокал. «Заговоры случаются, и с их последствиями мы обязательно разберемся. однако я всегда был лоялен к императорской власти. И даже вы, полковник, не сможете найти доказательств обратному, так как их не существует». «Его Величество хотел бы побеседовать с вами лично. И эта беседа будет продолжительной и малоприятной. На данный момент лучшее, что вы можете сделать, содействовать мне и майору Раделику. Он займется логистическими вопросами доставки арестованных и мобилизованных магов в столицу. И если по какой-то причине ему или возложенным на него задачам будет кто-то угрожать или противостоять, то государь спросит лично с вас. Видите ли, Он крайне признателен майору за возвращение в лоно семьи Валерианеллы Лорельской. Могу представить храбрый и рискованный поступок». Префект смерил Раделика нечитаемым взглядом и заверил. «Разумеется, вы можете рассчитывать на мою безоговорочную поддержку». Мэлен коротко кивнул, анализируя мимику собеседника. Действительно ли он решил содействовать лорельцам или лишь притворяется? С одной стороны, никакого организованного противостояния на улицах они не встретили, Это говорит в пользу префекта. Среди семей Севера тоже идет борьба за власть, и дискарам выгодно, чтобы другие семьи теряли влияние. Или же префект просто не успел сориентироваться. Хотя этот кот успел, и он, кажется, решил занять выжидательную позицию. По-прежнему оставаться на заборе, сверхотуры заверяя победителя в лояльности. Мудро. С этим, в принципе, можно работать. А работы предстояло много.